Испытание огнем Проводив краюхины и геологов, за ними приехала вызванная из города машина, Быков озабоченно почесал затылок и вернулся в гараж. Мальчик стоял в двух шагах от ворот, дождевые струйки блестели на его покатых боках. «Испытание», — сказал Быков вслух. «Ну что ж, испытание так испытание». Он достал из кармана мятую, испачканную смазкой книжечку руководства, полистал ее, вздохнул и пополз в люк. Как и всякий человек, Алексей Петрович Быков не любил экзаменов, в какой бы форме они ни проводились. Большой несправедливостью представлялось ему положение, когда ничтожный, никому не нужный пустяк, на который никогда не обращаешь внимания за его полной неприменимостью в практической работе, становится в один ряд с важнейшими и необходимейшими знаниями. Сам он, проводя занятия, держался совсем другой системы. «Будьте вы хоть семи пядей во лбу», — говорил он, — «вам никогда не удастся запомнить все напечатанное в грудах книг и таблиц. Ведь в них есть и самое важное, и просто важное, и второстепенное, и, наконец, просто ненужное то, что либо успело устареть, едва родившись, либо потеряло значение к настоящему времени, либо, может быть, и имеет значение, но не для нас с вами». И я, разумеется, не собираюсь требовать от вас знания всего, что есть в книгах и таблицах. Но уж если, товарищи, кто-нибудь не будет знать того, что обязан знать в первую очередь, прошу не обижаться. Авторитет Быкова, лучшего специалиста по транспортным механизмам, охранял эту систему от посягательств со стороны самых педантичных начальников. Но ведь так было там, в ГОБе. А как будет здесь? На этот раз экзаменуемым придется быть ему самому. Правда, Краюхин не производит впечатления начетчика и формалиста, но кто может сказать, куда смотрят его крохотные глазки, спрятанные под громадными темными очками? И Быков снова и снова листал зачитанное руководство, особенно ту его часть, которая касалась всевозможных аварий и ремонта в полевых условиях. Затем он снял куртку, натянул комбинезон и погрузился в отсек двигателя. В гостиницу он вернулся поздно, усталый, но довольный и почти спокойный. В столовой уже никого не было. Поужинав, основательно, без излишней поспешности, Быков отправился разыскивать дауги. На втором этаже в коридоре, куда выходили двери комнат межпланетников, он остановился. Одна из дверей была приоткрыта и слышался звучный голос Юрковского, декламировавшего стихи Багрицкого. «А ветер...» «Как гикнет, как мимо просвищет, как двинет барашком под звонкое днище, чтоб гвозди звенели, чтоб мачта гудела. Доброе дело, хорошее дело!» Быков заглянул в комнату. Юрковский в пижаме и домашних туфлях полулежал на диване, закинув руки за голову, повернув лицо к окну, Рядом сидел Крутиков, сгорбившись, посасывая короткую пустую трубочку. У стола Богдан Спицен покачивался на стуле и улыбался каким-то своим, одному ему известным мыслям. Ни Дауги, ни Краюхина и Ермакова в комнате не было. Так бей же пожилым. «Кидайся в края, бездомная молодость, ярость моя, Чтоб звездами сыпалась кровь человечья, Чтоб выстрелом рваться вселенной навстречу». Это были чудесные стихи. Кроме того, Пижон читал удивительно хорошо, Что-то тревожное и зовущее было в его глубоком, полном, сдержанной силой и волнении голосе, и Быков невольно подумал, что вот этот бесстрашный красавец, вероятно, очень похож на автора стихов, которые он читает. Он такой же беспокойный и страстный, также готов без сожаления отдать всю жизнь свою для больших и необычайных дел. О том же, вероятно, подумал и Крутиков. Он вдруг вынул изо рта трубку — и внимательно посмотрел на Юрковского, словно желая убедиться в чем-то. Только Спицын продолжал тихонько раскачиваться и улыбаться с полузакрытыми глазами. И петь, задыхаясь, на страшном просторе. «Ай, черное море! Хорошее море!» Юрковский замолк. Быков отступил от двери и пошел дальше, Комната Дауги оказалась пустой. На кровати лежал спецкостюм, который Ганоч, наверное, подобрал для своего друга. Красноватые отблески вечернего неба переливались на полированной поверхности шарообразного колпака. Быков хотел было идти, но тут внимание его привлекла фотография, лежавшая на столе. Фотография была знакома. Прекрасная женщина с грустным лицом. В синем платье, закрытом до шеи. Маша Юрковская, вспомнил быков. Он вздохнул. Из-под фото виднелся край списанной бумаги. Тут же лежал скрытый пустой конверт. Объяснимся, раз и навсегда. Мне надоели твои. Быков испуганно замигал и поспешно отошел от стола. Бедный Аганыч, Вот к чему пришла твоя любовь. Даже ты, веселый и добрый, шутивший и смеявшийся в самые крутые минуты, ты не можешь забыть о ней сейчас, за несколько дней до старта в неведомое. «Именно сейчас!» Вот что самое мерзительное, — загремел вдруг за стеной голос Юрковского. «Прислать такое письмо именно сейчас! И не успокаивай меня, брат милосердия, божья коровка, ведь она же дрянь!» «Не смей!» Быков сначала не понял чей-то пронзительный выкрик. «Не смей так говорить о ней! В конце концов, это совсем не твое дело!» «Нет и мое! И не потому, что она моя сестра! Это дело всех, и Краюхина, и каждого из наших ребят, в том числе и твоего краснорожего пустынника!» Там, куда мы идем, жизнь всех будет зависеть от каждого. Мы должны быть абсолютно уверены друг в друге. А теперь я думаю, хватит ли у тебя в таком состоянии цепкости, воли к жизни? Не подведешь ли ты нас, Григорий Дауге? Полегче, Володя. Ничего не полегче. Неужели ты не раскусил ее, эту мою очаровательную сестричку? Ведь это не человек, это кукушка. Да-да, кукушка! Отними у нее смазливые рыльцы, и что от нее останется? «Мало разве других женщин? Верных, любящих, умных? Что ты за нее цепляешься?» Быков на цыпочках прошел в свою комнату и плотно притворил дверь. Вряд ли Долги станет сегодня заниматься спецкостюмом. Да и самому Быкову было теперь не до этого. Нужно было о многом подумать. Он разделся, лег, закрыл глаза». Лучше всего, пожалуй, постараться уснуть. Он поднялся, чтобы опустить штору, и в ту же минуту вошел Долги. Он был такой, как всегда, слегка встрепанный со сбитым галстуком. Быков сел и уставился на него. «Уже лег?» — спросил Долги. «А спецкостюм?» «Что ты на меня так смотришь, Алексей?» «Что-нибудь не в порядке?» Он поднес руку к лицу, затем посмотрел себе на грудь. — Да нет, ничего. Это я так с трудом выдавил из себя Быков. Я думал, сейчас уже поздно. Ничего не поздно, одевайся, идем. Сегодня тебе нужно освоиться со спецкостюмом, иначе завтра, боюсь, не успеем. Где ты так задержался? С мальчиком возился. Боязно мне, Яганыч, провалюсь я на этих испытаниях. На каких испытаниях? Как на каких? О которых Краюхин сегодня говорил. Помнишь, когда возвращались? А, -а, а ну, мне кажется, не провалишься, Алексей. Водитель ты хороший, я знаю. Водитель. Как начнут водные давать? Долги удивленно посмотрел на него. При чем здесь водный? Ты, Алексей, безводных взмокнешь так, что тебя потом выжимать придется. Не понимаю. Между тем все просто. Будет испытательный пробег. Завтра сделаешь марш по сильно пересеченной местности, усиленной искусственными препятствиями, как говорят спортсмены. Один? Кто-нибудь будет с тобой, не знаю. Готов? Пошли. В комнате Долги Быков заметил, что ни фотографии, ни письма на столе уже нет. Иоганыч взял спецкостюм с кровати и разложил его на полу. Садись, Алексей, и слушай. Вот этот балахон называется СКК-6, то есть спецкостюм системы Краюхина, модель шестая. Изготовлен он из очень прочного и гибкого материала с длинным и сложным химическим названием. Впрочем, в техническом просторечии его называют «силикет». «Это какое-то органическое полимерное соединение с баснословно длинными нитевидными молекулами. Прочность его на разрыв необычайно велика. Кроме того, он в высшей степени огнеупорен и, разумеется, газа и вода непроницаем». «Ясно», — сказал Быков. Он сидел на корточках и с интересом мял и разглаживал на ладони эластичный рукав спецкостюма. «Костюм этот, разумеется, не шьется и даже не штампуется». Его отливают в готовом виде, вот таким, каков он сейчас, с заранее намеченными отверстиями и карманами для приборов, продовольствия и прочего. Силикетовый слой двойной, причем ориентация молекул одного слоя перпендикулярна по отношению к ориентации молекул другого. Ясно? Ясно. Для вещей прочности и непроницаемости. Совершенно верно. Перейдем к шлему. «Видишь, он прикреплен к воротнику, но его можно легко откинуть. Вот так». Быков заглянул внутрь шлема. «Так и есть. Блестящий, словно никелированный снаружи, колпак оказался совершенно прозрачным, если смотреть сквозь него изнутри. Что за чертовщина?» «Спектролит. Особый вид пластмассы», — сказал Дауги. «Неплохо придумано, правда? Обеспечивает полный круговой обзор». Он сел рядом с быковым на пол и постучал пальцем по шлему. Разумеется, здесь подошли бы и другие прозрачные вещества, но у спектролита есть несколько совершенно неоценимых преимуществ. Во-первых, он определенным образом поляризует свет, поэтому в темноте или в сумерках сквозь него можно смотреть на сильный источник света в упор и видеть все. «Свет не ослепит тебя». Затем спектролит пропускает только видимые лучи спектра. Ультрафиолет и тепловые лучи им либо поглощаются, либо отражаются полностью. Также и рентгеновские, и гамма-лучи. В-третьих, в общем, великое дело совершил Краюхин. А это что? Ага, мембрана. Это дуга с наушниками. Чрезвычайно чувствительная мембрана для радиоприема, А дуга служит амортизатором. На случай, если ты сверзишься откуда-нибудь вниз макушкой. Тут же и микрофон с передатчиком и питанием на полупроводниках. Ясно. Весь костюм звуконепроницаем. Для того, чтобы можно было слышать звуки извне, здесь есть приспособление. Его можно отрегулировать в соответствии с плотностью окружающей атмосферы. Сейчас оно настроено на наше обычное атмосферное давление. Ясно. Превосходно. Теоретическая часть как будто закончена. Теперь надень его, Алексей. Погоди, не так. Влезай в него ногами через вырез А теперь прикрепи шлем. Несколько раз заставил он Быкова снимать и надевать спецкостюм, закреплять и снимать шлем, выполнять в спецкостюме всевозможные гимнастические упражнения. Наконец, когда Быков взмок и готов был заговорить прочувственными словами, Дауги сжалился. Хорошо, довольно с тебя. Раздевайся. Обрати внимание еще вот на что, Алексей. Здесь на поясе гнезда для термосов с какао, бульоном, освежающими напитками. От них в шлем будут поданы трубки. Кислородные приборы и поглотители углекислоты крепятся на спине. Вот они. Обрати внимание, терморегулятор. На случай холода можно включить отопление. Видишь красную кнопку? Белая кнопка — охладительная система. Здесь дозиметр. Да, и еще костюм оборудован великолепным устройством — кислородным фильтром. Если в самой ядовитой атмосфере есть хотя бы 5% кислорода, фильтр пропустит этот кислород в шлем, никакие другие газы через фильтр не пройдут. Быков выбрался из костюма и еще раз внимательно рассмотрел его. А излучение... Предохраняет он от излучений? Разумеется, в этом отношении силикет незаменим. Как абсолютный отражатель фотонного реактора? Он вытер солба пот и уселся рядом с долги, тот сказал абсолютный отражатель твердых хрупок как материал для комбинезона он не годен силикет достаточно надежен например сегодня утром мы краюхин володя и я час просидели в костюмах в могильнике что ты говоришь серьезно температура около двухсот градусов альфа излучение гамма лучи и все такое прочее и тем не менее великолепно держит Жарковато, разумеется немного быков удивлялся хлопал себя по коленкам в дверь постучали — Вошел Краюхин. Быков придвинул ему кресло. — Нет, садиться не буду, — сказал Краюхин. — Пора, так сказать, идти отдыхать. Как у вас со спецкостюмом, товарищ Быков? Освоились? — Так точно. — Вполне освоился, — подтвердил Долги. Надо бы вас в нем потренировать, конечно, но... Некогда все, некогда. Краюхин взялся было за ручку двери, но снова отпустил ее. Самое главное забыл. — Завтра, товарищ Быков, отправляйтесь с утра к гаражу и возвращайтесь сюда на мальчики. — Слушаюсь, — сипло проговорил Быков. — Поедем на полигон. Покажите нам, на что способна эта машина. — Слушаюсь. — Покойной ночи. Краюхин вышел. Быков вздохнул и тоже стал прощаться. У двери он задержал руку Яганыча в своей и сказал тихо. — Я того... «Слыхал, что письмо к тебе пришло. Нехорошее письмо». долги да, молчал. «Я это к тому, что, в общем, если я тебе буду нужен...» «Ладно». Иоганыч усмехнулся невесело и подтолкнул Алексея Петровича к выходу. «Вот насели. утешители. Черти бы вас побрали. Ты не обижайся». «Да нет, ничего. Ступай». Спокойной ночи.